Мария покорилась своей судьбе, потому что не знала лучшей жизни. Мишель ее не бил, пока она молчала. Этого ей было вполне достаточно. Июль 1170 года. Элен провела рукой по лбу. Ну и жаркое же выдалось лето в этом году. Горячий воздух скапливался под крышей кузницы, из-за чего было невероятно душно. Элен работала на Мишеле уже три месяца, и все чаще он уходил после полудня, чтобы поиграть в трактире в кости. Подмастерья других кузнецов насмехались над ним, потому что он оставлял свою мастерскую на женщину. Они завидовали Элен и ревниво следили за тем, чтобы она не приближалась к их мастерам. Элен не знала, стоит ли ей вообще оставаться в БВЭ. В июле путешествовать было легко, и она подумывала собрать мешок и сменить наковальню на посох. Элен как раз размышляла об этом, когда в мастерскую вошел высокий стройный мужчина, лет тридцати. Девушка никогда его не видела. Его глаза были светло-коричневыми, как и его густые волнистые волосы. — А Мишеля что? — Нет? — спросил он слегка, наморщив лоб. — Мне очень жаль. «Но его нет. Но вы можете сделать свой заказ мне. Чем могу помочь?» Судя по складкам на его лбу, мужчина был весьма недоволен тем, что в мастерской вместо кузнеца встретил совершенно незнакомую женщину. И все же, несмотря на его нерешительность, Эленон показался симпатичным. «Прошу вас, скажите мне, что вас сюда привело. Вы можете быть уверены, что я помогу вам не хуже, чем сам мастер» ведь иначе он вряд ли оставил бы меня одну в своей мастерской. Элен подошла к мужчине ближе. «Мне нужно несколько инструментов. Меня зовут Джосселин. Я золотых дел мастер». «Золотых дел мастер!» Элен радостно кивнула и взглянула на сломанный инструмент, который он ей протянул. «Гравировальную полоску починить нельзя. Нужно сделать новую. Что-то еще?» «Небольшой молоточек», — ответил он, удивляясь деловитости Элен, но все еще глядя на нее с недоверием. «Какого веса? А размер ударной части? Круглый или квадратный?» — спокойно расспрашивала его Элен. Золотых дел мастер сделал заказ, и Элена одобрительно кивнула. «Все будет готово через пять дней. К сожалению, раньше не получится». «Хорошо», — сказал он, явно не собираясь уходить. Элен улыбнулась ему, и Джоселин откашлялся. Внезапно дверь в мастерскую распахнулась, и вошел Мишель. От него пахло пивом, и настроение у него, похоже, было отвратительное. Наверняка он опять проиграл все свои деньги. — Что вы здесь делаете, Джоселин? Хотите увести у меня мою Элен? — набросился он на мастера. Джоселин взглянул на Мишель, словно тот был умалишенным. — Я заказал инструменты. — холодно ответил он. Лицо Мишеля прояснилось. — А, ну если так, мастер Джоселин, то Элен все для вас сделает. Она работу любит. Мишель хрипло рассмеялся. — Я как раз хотела спросить мастера Джоселина, не возьмет ли он меня на два дня в неделю под мастерьем. Вы же помните, Мишель. Мы об этом договаривались с самого начала. Джоселин изумленно взглянул на Элен и наморщил лоб. Мишель истерично расхохотался. «Джосселин, вы только взгляните на ее руки. Они просто созданы для тонкой работы». Он схватил Элен за правую руку и показал ее Джосселину.